Но второй день работы Данилов сам того не желая нажил себе врагов. Сразу двух: участкового врача Каканову и заведующую женской консультацией Шишову. Каканова направила к Данилову мужчину с диагнозом остеохондроз поясничного отдела позвоночника. Пациента беспокоили упорные боли в области поясницы, отдававшие к низу Данилов предстояло решить вопроса о возможности проведения сеансов электроанальгезии, когда на область поражённых нервных корешков воздействует током. Данилов оглядел мужчину, одетого словно с чужого плеча, прочёл на обложке карты его имя, отчество и спросил: "Весе давно теряете, Михаил Евгеньевич?" "До «Да последние месяцы и теряю. Аппетит пропал. Ну не хочу есть и всё тут." Более 20 кг потерял и сам не заметил как. А тошнота и рвота есть? Иногда, поморщился Михаил Евгеньевич. Но это уже таблетки виноваты. Я же их не пью, а просто жру пачками. А взять хотя бы тот же индометацин, так он для желудка. Раздевайтесь, я вас осмотрю, предложил Данилов, вставая из-за стола. Зачем? попробовал было возразить пациент. Светлана Владиславовна меня только что осматривала. Я быстро, пообещал Данилов. Пациент мне хоть и разделся и дал себя осмотреть. Одевайтесь. Данилов не увидел в карте записи невропатолога. А у невропатолога вы консультировались, Михаил Евгеньевич. Нет, всё никак попасть не мог, развёл руками пациент. Туда же не пробьёшься просто так. А потом Светланова Владиславовна сказала, что мой случай простой, и невропатолог здесь нужен просто для галочки. Я и забил на консультацию. Нельзя же каждый день с работы отпрашиваться. Место работы и должность на карте исправлялось столько раз, что Данилову ничего разобрать не удалось. "Кем работаете?" спросил он. "Техником-смотрителем". Данил задумчиво стиплял карту и сказал: Подождите, пожалуйста, в коридоре. Карта пусть останется у меня. А что такое? заволновался пациент. Что-то не в порядке, а, доктор? Надо уточнить пару вопросов и всё же проконсультироваться у невропатолога, сказал Данилов, не желая раньше времени вдаваться в подробности. Когда пациент вышел, Данилов нашёл в списке лежавшим под стеклом на его столе телефон кабинета, в котором принимала Какана, выяснял трубку. Светлана Владиславовна, доктор Данилов беспокоит ваш новый физиотерапевт. Я по поводу Гераскина. Ваш диагноз остеохондроза вызвал у меня некоторые сомнения. С каких-то пор свежеиспечённые физиотерапевты сомневаются в диагнозах, поставленных врачами, проработавшими на участке больше 7 лет, огрызнулась Каканова. Мой врачебный стаж не меньше вашего. Данилову всё стало ясно. За свою врачебную практику он не раз убеждался в том, что стажгом хвастаются только дураки. Чем ещё дураку хвастаться? И мои сомнения вполне обоснованы. Не смешите меня, у меня полный коридор народу, Каканова бросила трубку. "Светочка у нас с Норовым", сказала Оксана, наводящая порядок в ящиках своего стола. особенно когда с мужем подцапается. А цапаются они каждый день. Зато после Оксана закатила глаза кверху. Так страстно любят друг друга до полнейшего изнеможения. Оксана, давайте договоримся о том, что вы не будете впредь рассказывать мне подобные пикантные подробности. Они меня совсем не интересуют. Как скажете, Владимир Александрович, поспешно согласилась Оксана. Я просто подумала, как же это здорово, когда тебя любят до полного изнеможения. Так что и пальцем пошевелить сил нет. Погодите, будет и на вашей улице праздник, обнадёжил Данилов, вводя глазами по списку в поисках телефона невропатолога. Невропатолог по фамилии Моняка, в отличие от Какановой, оказался человеком меняемым. Я сам сейчас к вам подойду, сказал он, внимательно выслушав Данилова. А то вашего Гераскина у двери моего кабинета очередь разорвёт. И не обманул. И не обманул. Явился через 3 минуты, быстро натолкова осмотрел пациента, задал ему несколько вопросов и написал в его карте, что данных заострого хондроз нет. Порекомендовал сделать рентген поясничного отдела позвоночника и обследоваться у терапевта на предмет исключения онкологии. Спасибо, Олег Петрович. поблагодарил Данилова, доброго невропатолога, и повёл пациента к заведующей вторым терапевтическим отделением Ткаченко. Ника канавы же в конце концов его было вести. Ещё пошлёт матом от самых дверей, неловко перед пациентом будет. Ткаченко довольно суровая на вид оказалась в понятиях. Выслушала Данилова, расспросила и осмотрела пациента. почитала записи в его карте, а потом поблагодарила Данилова за бдительность и сообразительность. Окончательно сбитый с толку Михаила Евгеньевича оставила у себя в кабинете, сказав: "Я вам сейчас выпишу направление на обследование". В коридоре Данилов нос к носу столкнулся с Какановой, буквально нос к носу, потому что роста они были одинакового. Что уже успели Татьяна Ивановна на ябветнище? Что, уже успели, Татьяна Ивановна, наябедничать, прошипела она, сверкая глазами. Если бы не гримаса гнева, исказившая её лицо, то Каканову можно было бы назвать симпатичной. Потрудитесь сменить тон, взвизгнул Данилов. Я убил почти час на исправление вашей ошибки и не собираюсь выслушивать ваши упрёки. Ошибок у меня не бывает. Запомните это, доктор. А как ещё можно назвать длительное лечение рака прямой кишки под видом остеохондроза, спросил Данилов. Разговаривали не тихо, почти шёпотом, чтобы не привлекать внимания посторонних, которых в коридоре хватало. Вы так за полчаса взяли и установили диагноз? усмехнулась Каканова. Может, и у онколога проконсультировали, скорополительный вы наш. Я за это время показал вашего пациента невропатологу и заведующему отделением, недалеко и вы моя, птонет Витл Данилов. И оба они согласились, что неостохондроз является причиной боли у Гераскина. Извините меня некогда, да и у вас, кажется, очередь. Выскочка, бросило вслед Канова. Ему очень захотелось обернуться и сказать на весь коридор пару ласковых, но Данилов сдержался. Что она делала 7 лет на участке? подумал Данилов. Ворон ловила. Тут он ошибся. Все 7, а точнее 7 1/2 лет работы в качестве участкового врача ум доктора Каканова был занят одной единственной мыслью: как бы извлечь из своего не слишком завидного положения как можно больше выгод. Выгодами могли быть самыми разнообразными: деньги, подарки, в всех приглянувшихся пациентам заведение полезных связей жила как онава легко от того и к пациенту своим относилась столь же легко считая себя всесторонне грамотным врачом выставляла любые диагнозы и под них уже подгоняла симптомы так было проще к тому же позиция имела смысл лишь с теми кто мог быть благодарным или полезным от всех остальных следовало поскорее отделаться Медицина как настольный теннис, любила повторять Каканова. Перебросили мне шарик, я его отбиваю нафиг. И так до тех пор, пока кто-то не стукнет ракеткой посильнее, и шарику не придёт конец. В поликлинике Каканова не любили. Светка такая же дура, как и Овечкина, заметил непосредственно рентгенолог Сабуров. Только Овечкина добрая дура, а Светка вздорная и колючая. Вечно всем недоволен, вечно бухтит, вечно и все должны. Правда, когда Соборова после выпитого хотелось поразвлечься, он приглашал к себе не добрую и флегматичную Овечкину, который пошёл уже шестой десяток, а более молодую и куда темпераментную Каканову. Отпускал пораньше свою медсестру Людочку, запирал дверь и вёл свою Свету конфету в смежную с кабинетом смотровую, где, смотря по настроению, или заваливал её на кушетку, Или усаживал в кресло. За одним наслаждением всегда следовало другое. Совместный перекур прямо здесь, с матровой, после чего Каканова уходила, если несчастливой, то довольной. Получив изведующее очередную нахлобучку по поводу мнимого востохондроза, Каканова возненавидела Данилова всей душой и жаждала вместе До начала она пообещала себе, что будет отправлять на физиотерапию только самых скандальных и кляузных пациентов. Пусть этот отвыскочка узнает, почём фунт лиха. О, он ещё узнает. Он узнает, как зарабатывать себе дешёвый авторитет на чужих промахах. Вернувшись в кабинет, Данилов сразу же услышал: "Ну как там дела, Владимир Александрович?" Оксана закончила наводить порядок в столе и теперь сидела, подперев щеку рукой и отчаянно скучала без пациентов. "Нормально", ответил Данилов, не желавший вдаваться в подробности. "Пообщался с заведующей, она меня поняла. Трудно ей с Какановой. У той что ни день не поносток золотуха. То больничный вызовет подозрение, то на приём опоздает, да не на 5 минут, а на полтора часа. То с больными поскандалит". Не доктор, а наказание. У каждого свой крест, заметил Данилов, усаживаясь на своё место. В дверь постучали. "Входите", крикнула Оксана. "Здравствуйте, меня к вам направила Полина Викентьевна". Пациентка выглядела ухоженной и была не только хорошо, но и со вкусом одета. "У меня хроническое воспаление придатков, и она посоветовала мне магнитные импульсы". Присаживайтесь. Данилов указал рукой на свободный стул. Можно вашу карту? Вот, пожалуйста. Пациентка достала из объёмной сумки карту и протянула её Данилову. Полина Викентьевна сказала, что курс обычно состоит из десяти пятнадцатиминутных процедур. Да, она права. Данилов взял карту. Расскажите, какие сопутствующие заболевания у вас есть? До да ровным счётом никаких, доктор отмахнулась пациентка. Вы лучше скажите, можно ли будет вместо 10-15 минутных сеансов получить пять получасовых? А то я в следующую четверг улетаю на Кипр. Можно провести пять обычных 15-минутных сеансов, ответил Данилов. Вряд ли целесообразно увеличивать вдвое время сеанса. Но так будет больше пользы. Горячо возразила женщина. Не уверен, Данилов покачал головой. Лучше давать им пульс столько, сколько положено. В конце концов сроки взяты не с потолка. А я настаиваю, бесполезная Екатерина Андреевна. Данилов положил карту на стол. Поймите меня правильно, я не вредничаю, я просто следую древнейшей заповеди: не навреди. А мне кажется, что вы вредничаете. Пациентка схватила карту, не глядя сунула её в сумку и встала. В последний раз спрашиваю, вы удовлетворилите мою просьбу? Нет, для того, чтобы подчеркнуть окончательность и незыблемость своего решения, Данилов покачал головой. Тогда мы с вами встретимся в другом месте, сверкнула глазами посетительница и ушла, гордо и многозначительно угрожающе выстукивая каблучками нечто вроде Погоди, погоди. Если так пойдёт и дальше, то вы к концу дня перессоритесь со всей поликлиникой, сказала Оксана. Не надо каркать, попросил Данилов. Что я могу поделать, если у вас принято делать всё не так, как надо? Приспосабливаться к обстановке. А если не хочется приспосабливаться? Если не вижу смысла. Тогда готовьтесь к проблемам. Вскоре зазвонил внутренний телефонный аппарат. Он был единственным. В городских кабинетах не полагалось. Городские телефоны были только у начальства. 100% шешёго по вашу душу, предрекла Оксана. Данилов слушает. Доктор, что вы себе позволяете, завяжело трубка. Вы хоть знаете, кого вас корбили? Сегодня я ещё никого не успел оскорбить, спокойно ответил Данилов. Простите, а с кем я разговариваю? Это Шишова, за женской консультацией. У вас только что была Ильинская, которая я рекомендовала магнитотерапию. Была. И вы её грубо прогнали. Не грубо, и не прогонял. Просто попытался объяснить, что увеличение времени экспозиции вдвое не пойдёт ей на пользу. Объяснили, называется. Шишова ещё больше повысила голос. Вы у нас человек новый и многого не знаете. Я требую, чтобы вы немедленно пришли ко мне, извинились бы перед Ларисой Юрьевной и назначили ей всё, как она хочет. Вы бредите, поинтересовался Данилов. Вы и меня оскорбили, констатировала Шушова и отсоединилась. Детский сад. Данила бросил трубку на место. И это только второй день работы. Мать, мать и ещё раз мать. Привыкайте, доктор, привыкайте. посоветовала Оксана. Правда, к такой скандальной бабе, как Шишова, нужен особый подход. Особый подход врач должен порой искать к пациенту, но не к своим коллегам, поправил Данилов. А если нервы сдают? У меня тоже есть нервы, сказал куда-то в пространство Данилов, не глядя на Оксану. Только я стараюсь забывать об этом на работе. Сейчас к вам по Холнцева прибежит, пообещала Оксана. Она ошиблась. Заместитель главного врача по КР не соизволила почтить Троптилова физиотерапевта своим визитом. Пахомцова позвонила по телефону и пригласила Данилова к себе, попросив прийти побыстрее. При появлении Данилова Пахомцова под каким-то благовидным предлогом ушла из кабинета сестру, предложила Данилову сесть и начала. Владимир Алексеевич, вы у нас человек новый, уже успели так прославиться. Чем именно? Своим упорством и своей грубостью. Ну что вам стоило, она, значит, ей эту несчастную магнитотерапию. Ну полежала бы она там полчаса вместо 15 минут, и что? Мир бы перевернулся. Солнце упало бы на землю. Для заместителя главного врача вы Татьяна Алексеевна рассуждаете как-то странно, ответил Данилов. У каждой физиопроцедуры есть свои показания и противопоказания. есть регламентированное время. Если мы начнём, если мы начнём со скандала, то мы очень быстро закончим, Владимир Александрович. У нас в поликлинике принято считать со мнение коллег. Что-то по поведению Шушова я этого не заметил, съязвил Данилов. Речь не о Полине Викентьевне, а о вас. Кто дал вам право грубить и оскорблять? Вы хоть знаете, кто такая Ильинска? Она журналист газеты Впрочем, подробности не важны, важно ваше поведение. То есть, Татьяна Алексеевна, я должен был пойти на поводу у пациентки и назначить ей всё, как она хотела? изумился Данилов. Удивительно. Ничего удивительного, Владимир Александрович. Вы так упираетесь, будто речь идёт о двойной дозе дигоксина. Что такое эта магнитная терапия? Так, вспомогательная процедура. И потом, магнитные волны это же не радиация. Вы понимаете ход моих мыслей? Начинаю понимать, честно признался Данилов. Странно только, что при таком положении вещей вам нужен поликлиники физиотерапевт. Ведь каждый вправе назначать, что ему заблагорассудится и как ему заблагорассудится. В чём тогда моя роль? Вот вы и выдали себя, Владимир Александрович, лукаво улыбнувшись Пахомцеву. Вам хочется постоянно подчёркивать собственную значимость, чувствовать себя в центре внимания, примерять на себя мантию благодетеля. И это бредит с тоской подумал Данилов. Эпидемия тут у них, что ли? Похомцево говорила долго, то и дело теряя нить повествования. Из её речи Данилов выяснил, что он мелкое самодовольное ничтожество, осложняющее жизнь коллегам. Впрочем, Похомцева использовала более мягкие определения, но суть её слов сводилась именно к этому. И ещё она несколько раз повторила словосочетание "несовпадение взглядов". Данилову постоянно приходилось сдерживаться. То его так и подмывало рассмеяться, то высказаться нецензурно. Оба варианта были неприемлемы. Я не призываю вас исправиться прямо сейчас. Паховсно закончила свою речь по Хомцеву. Я призываю вас задуматься, а к выводам вы придёте сами. Это точно, согласился Данилов. Если задуматься, то выводы непременно появятся. Вы в Бога верите? прищурилась Пахомцева. В церковь ходите? В Бога, наверное, верю, после небольшой паузы ответил Данилов. А в церковь почти не бывал. Вот похомцево погрозила ему пальцем. Это вас нечистая сила вводит в искушение. Она же и в храм вас не пускает. Хотите, я вам духовника порекомендую. Спасибо, не надо, отказался Данил. Идите работать, махнула рукой похомцева. Круглое лицо в сочетании с круглыми глазами и маленьким носиком делали её похожей на сову. Только сов принято считать умными. Ладно, ничего страшного, подумал Данилов. Привыкнуть они ко мне, куда денутся? К его огромной радости пациентка Елинская не ждала его ни у дверей кабинета, ни в самом кабинете. Должно быть, она отправилась в какой-нибудь медицинский центр. Ано и к лучшему. Баба с возу всем радость. Данилов успел принять ещё несколько пациентов, всякий раз ожидая нового скандала. Но, видимо, там наверху сочли, что на сегодня с Даниловым хватит. Вечером позвонил Полянский. Как жизнь? поинтересовался он. Бложенствуешь? Не то слово, ответил Данилов. Не жизнь, а просто праздник какой-то. Боюсь, как бы не свихнуться от счастья. Что, так всё плохо? обеспокоился приятель. Нет, пока просто прикольно, ответил Данилов и вкратце рассказал о скандалах сегодняшнего дня. Да всё нормально, подвёл итог Полянский. Ты, как и положено новичку, самоутверждаешься, а старая гвардия тебя обломывает. Такая вот жизнь. А у тебя что нового? спросил Данилов. Есть кое-что многозначительно произнёс Павленский. Начинаю подумывать о женитьбе. А не рано ли? в шутку усомнился Данилов. Не очень ли ты торопишься с женитьбой в свои неполные 40? И кто она, твоя несчастная избранница? Очередная студентка-аспирантка? Нет, она врач-стоматолог. Ты познакомился с ней на приёме? продолжал дёрничать Данилов. Она, навалившись плечом набор машин, у сверлила тебе зуб, а ты в этот момент испытал оргазм и понял, что влюбился. Мы познакомились с ней на выставке американского плаката первой половины 20 -го века. Господи, Игорь, по каким злачным местам ты шляешься? охнул Данилов. Могу я узнать, возле какого именно плаката вы познакомились? Я уже и не помню. Мне честно признаться, выставка не очень понравилась. Но зато я познакомился там с Мариной. А её выставка понравилась? Тоже не особо. Всё ясно, Игорь. Вам было скучно, вот вы и нашли друг друга. Когда-то меня познакомишь со своей Мариной? Ну, как-нибудь. Новый год же скоро. Вот на Новый год и Не затягивай, строго сказал Данилов. Знакомство со стоматологом для меня очень ценно, особенно если это девушка моего лучшего друга. Что означает скидки, а то и бесплатное обслуживание. Я-то думал, что ты хочешь разделить мою радость, вздохнул Трубко-Поляцкий. А ты, конечно, хочу, заверил его Данилов. Разделять радость это моё любимое занятие. Давай в эту субботу куда-нибудь сходим вчетвером. На эти выходные мы уезжаем в Ярославль. Ты что, масса шуб? Что можно делать зимой в Ярославле? Ходить по заснеженным улицам и разговаривать. Разве этого мало? Мне всё ясно, Игорь. Начинаю откладывать деньги на свадебный подарок. Думаю, что у тебя будет время для того, чтобы накопить на что-нибудь стоящее. Серьёзно заметил Поляцкий. Данилов стало ясно, что отложить деньги на подарок их прям не помешает. Полянский собирается жениться, сказал Данилов Елене, как только она вернулась домой с работы. Пора бы и нам решиться на этот ответственный шаг. Что за манера делать предложение так вот мимоходом, даже не дав своей избраннице снять любимку и сапоги, шутливо размутилась Елена. Вас понял, Данилов помог Елене раздеться, а пока она мыла руки, схватил в комнате горшок с цветком и замер в коридоре. Как только Елена вышла из ванной, Данилов опустился перед ней на одно колено и протянув горшок, сказал: "Лена, будь моей женой". Елена взяла горшок и сказала: "Я согласна. Накорми меня ужином и веди под венец". "Давай завтра же подадим заявление". предложил Данилов. У меня приём с 11, а в Закси я знакомая. Так что если даже будет очередь, то нам она не помеха, закончила Елена. Только давай выберем другой день. Завтра в 10 я должна быть у Гучково. Что-то случилось? Не случилось, но скоро случится. Я стану директором региона. Подстанции московской скорой помощи объединены в несколько региональных зон, управляемых директорами. Директор одновременно заведует одной из подстанций своего региона. Нашего пока неизвестно. Думаю, что завтра утром я всё узнаю. Тогда мы должны пожениться как можно скорее, сказал Данилов. Поката окончательно не загородилась и не решила, что я тебе не пара.